что он говорил? Ответ последовал быстро и удивил ее. Ничего. Просто показал меню, что хочет заказать. Но он был китаец. Я пыталась заговорить с ним по-китайски, но он сказал «молчи». И без слов заказал блюдо по меню. Я подумала, он не хочет, чтобы его беспокоили. Он заказал суп, весенние рулетики, назигоренг, десерт. Очень проголодался. Пил что-нибудь? Воду и чай. И за все время не сказал ни слова. Он хотел спокойно пообедать. А потом расплатился шведскими деньгами и ушел. Больше он не появлялся. Нет. Это он взял красную ленточку? Официантка рассмеялась. Зачем она ему? Эта красная ленточка что-то означает? Просто красная ленточка. Что она может означать? Больше ничего не произошло. А что могло произойти после его ухода? Вы задаете странные вопросы. Вы из налогового ведомства? Он здесь не работает. Налоги мы платим. У всех, кто здесь работает, документы в порядке. Я просто интересуюсь. Больше вы его не видели? Официантка кивнула на окно. Он пошел направо. Был снегопад. Потом он исчез из виду, больше не появлялся. Почему вы спрашиваете? — Возможно, я его знаю, — ответила Бергитта Руслин. Расплатившись, она вышла на улицу. Человек, сидевший за столиком в углу, пошел направо. Она поступила так же. На перекрестке оглянулась. По одну сторону несколько магазинчиков и парковка. Поперечная улица, ведущая в другом направлении, заканчивалась тупиком. Там стояла маленькая гостиница с разбитой стеклянной вывеской. Бергитта Руслин огляделась еще раз. Потом взгляд ее вернулся к гостиничной вывеске. В голове сложилась мысль. Она вернулась в китайский ресторан. Официантка сидела и курила, вздрогнув, когда дверь открылась. И тотчас затушила сигарету. «Еще один вопрос», — сказала Бергитта Руслин. У того человека, что сидел здесь, было пальто или куртка? Девушка задумалась, потом ответила, вообще-то нет. А вы откуда знаете? Я не знала. Курите себе спокойно. Спасибо за помощь. Входная дверь гостиницы была поломана. Кто-то пытался ее выбить, а после замок на скорую руку починили. Бергитта Руслин поднялась по лесенке к стойке портье... Столику, занимавшему дверной проем. За стойкой никого не было. Она окликнула. Безрезультатно. Однако на стойке обнаружился колокольчик, в который можно позвонить. Она вздрогнула, почувствовав, что за спиной кто-то появился. Мужчина, худой, прямо-таки изможденный, словно тяжело больной. В очках с толстыми линзами, пахнет алкоголем. «Желаете комнату?» Бергитта Руслин различила в его речи легкие следы диалекта. Похоже, по происхождению он гетеборжец. Я всего лишь хочу задать вам несколько вопросов. Об одном знакомом, который, вероятно, останавливался у вас. Мужчина ушаркал в стоптанных тапках за стойку. Трясущимися руками достал журнал регистрации постояльцев. Бергитта Руслин даже не представляла себе, что гостиница вроде этой до сих пор существует. Такое ощущение, будто она перенеслась вспять в какой-то фильм 1940-х годов. Как зовут этого постояльца? Я знаю только, что он китаец. Мужчина медленно отложил регистрационный журнал. Смотрел на нее, голова тряслась. Бергитта Руслин догадалась, что у него паркинсонизм. Обычно люди знают имена своих знакомых, даже если это китайцы. Он знакомый моего друга, китаец. Это я понял. А когда он мог здесь останавливаться? Сколько у тебя тут проживало китайцев, — подумала она. Если уж был китаец, ты не можешь об этом не знать, верно? В начале января. Я тогда лежал в больнице. За гостиницей присматривал племяш. Может, позвонить ему? Сожалею. Он сейчас на круизном судне в Арктике, Мужчина принялся облизоруко изучать страницы регистрационного журнала и вдруг сказал. — А китайец-то был. Некий Ван Миньхао из Пекина. Останавливался на одну ночь. — С 12 на 13 января. — Вы его ищете? — Да, — кивнула Бергитта Руслин, не в силах скрыть возбуждение его. Человек повернул к ней журнал, она достала из сумки листок бумаги, списала указанные там сведения имя номер паспорта и что то еще видимо пекинский адрес спасибо сказала она вы очень мне помогли он ничего не оставил в гостинице меня зовут встуре хермансон сообщил мужчина мы с женой держим эту гостиницу с сорок шестого года жена умерла да и мне недолго осталось гостиница существует последний год снесут ее Грустно, когда так выходит. Стура Хермансен недовольно хмыкнул. Расстраиваться тут не из-за чего. Дом сущая развалюха. Я тоже. Нечего удивляться, что старики умирают. Но вообще-то, по-моему, тот китаец кое-что оставил. Стура Хермансен исчез в комнате за стойкой. Бергитта Руслин ждала. Она уже начала думать, не умер ли он, когда он наконец вернулся. с журналом в руке. Это лежало в мусорной корзине, когда я вернулся из больницы. Уборщица у меня русская. Номеров всего восемь, так что она справляется в одиночку, но не брежничает. По возвращении из больницы я обошел все комнаты, и этот журнал остался в комнате китайца. Стура Херманссон протянул ей журнал. Китайские иероглифы и фото китайских пейзажей и людей. Она догадалась, что это рекламная брошюра какого-то предприятия, а не журнал в традиционном смысле слова. На задней стороне обложки виднелось несколько небрежных иероглифов, написанных чернилами от руки. — Если хотите, можете взять, — сказал Стура хермансон Я по-китайски читать не умею. Она сунула журнал в сумку, собралась уходить. Спасибо за помощь. Стура хермансон улыбнулся. Какие пустяки! Вы довольны? более чем. Она направилась к выходу и вдруг опять услышала за спиной голос хозяина. «Пожалуй, у меня есть для вас кое-что еще». «Но вы вроде как торопитесь, времени нет». Биргитта Руслин вернулась к стойке. Стура хермансон улыбнулся. Потом жестом показал куда-то вверх, себе за спину. На стене висели часы и календарь автосервиса — который сулил быстрое и эффективное обслуживание фордов. «Не пойму, что вы имеете в виду?» «Выходит, зрение у вас еще хуже, чем у меня». С хермансон достал указку. «Часы отстают», — пояснил он. «Указкой я подправляю стрелки. На стремянку при моей трясучке не больно-то влезешь».